Глава 1.0 В снежных недрах морозильника я нашел окменявшую сосиску. Из консервов осталась банка килик, купленная не то в период полного безденежа, не то из ностальгических соображений. Спать хотелось до отупения, но я все же разогрел несчастную сосиску, взял консервный нож, выстроил перед собой две бутылочки пльзенского урклелла, Ужин при свечах. Свечи как раз трепетали на мониторе компьютера. Включился скринсейвер с сохранителем экрана. Потрескивание костра, доносящийся да из шлема, было как нельзя уместно. Да ну я к черту в глубину неудачника этого. Сейчас в реальном мире все происходящее казалось пьесой абсурда. Если завтра утром неудачник не расколется... Выходим с Викой из пространства гор навсегда, пусть рассказывает свои сказки с скалам и соснам, а не оценит. Я глотнул холодного пива и тихонько застонал от удовольствия, принялся вскрывать кильку, аккуратно отрезал крышку, подцепил вилкой и чуть не упал со стула. На меня у коризна смотрело сотня рыбьих головок. Где-нибудь в виртуальности подобная шутка меня бы не удивило а вот в настоящем мире. Я подцепил облитые томатом головы, пытаясь найти хоть одну целую рыбешку. Ничего. Очень старательно сделано. Я представил себе рыбозавод, такую плавучую махину или килик консервирует на берегу. Конвейер с этой низкосортной продукцией, офонаревших от рыбной вони и многотонного труда девчонок на конвейере. Вот одна из них снимает с ленты пустую банку и начинает плотно напихивать в нее рыбки и головки. Шутка! Я действительно засмеялся, с содроганием закрывая банку. Ужинать было нечем, но обиды на безвестную работницу я не испытывал. Наоборот, все оказалось неожиданно уместно. Присосавшись к бутылке, я разом прикончил первый урквел. — Дайвер, тебе захотелось чудес, машинного разума и людей, входящих в виртуальность напрямую. Очнись, дайвер! Вот они, доступные нынешнему миру чудеса, слямзенное пиво. Фаршированные глазами килькины головы Духота и грязь старушечей квартиры Молодецкая шпана на лестнице Надоедливая капель из крана на кухне Это жизнь! Какой бы дурацкой и скучной она не была А вот там, внутри шлема, созданной машинами подсознанием сказка Наш электронный эскапизм Я открыл вторую бутылку пива, взял банку, вышел на балкон и вывалил ее, содержимое, в чахлый полисадник бродячих кошек ждет пир этой ночи. «Неэтично!» — укорил я сам себя. «В моей мозги не хуже, чем в Викину программу вшито, что мусор из окна кидать не стоит. Но, в отличие от машин, мы и умеем плевать на запреты с балконов». Прямо с остатками пива я прошел в туалет. Расстегнул комбинезон, поглядывая на бутылку. Пить уже не хотелось. — К чему этот долгий и утомительный процесс? — риторически спросил я и вылил остатки пива в унитаз. Потом добрел до кровати и выключил свет. Было тихо, очень тихо. И юнцы на площадке утомились терзать гитару, только ровно гудел компьютер, и мерцали свечи на экране. Я перевернулся, утыкаясь лицом в подушку, но сон отступал. Там в глубине лежит неподвижное, мертвое тело стрелка. Скучно ли ему без меня? Что-то в этом есть, самую чуточку от предательства. В последний раз простонал я, поднимаясь, надел шлем, воткнул разъем костюмов в порт, положил руки на клавиатуру Гип! Вот! Во сне я прижимаюсь к Вике, она что-то бормочет, поворачиваясь на другой бок. Как не тихо ее голосно, я просыпаюсь, значит, тоже спит в глубине. Костер уже догорал. Наверное, близится утро, но темнота пока не отступила. Лишь красные отцветы от догоревшего костра. Неудачник неподвижным кулем лежит в сторонке. А вот взять, допихнуть тебя хорошенько, дружок!» Здесь ты с нами или вышел из глубины и отсыпаешься в теплой мягкой постели. Я смотрю в небо, в черный искристый хрусталь, как я говорил Вике. У нас украли небо, да украли. И чем больше людей уйдут сюда, тем дальше станут звезды. Впрочем, не только в звездах дело. Всегда останутся те, кому недоступен этот мир». Непрекаянные подростки, не находящие себе работы, девочки с рыбозаводов. Вначале сложные редками рыбьи головы в банке. Это шутка или безмолвный крик, протест. Вначале головы рыбьи, и только потом покатится с плеч человеческие. Ждет ли нас новое пришествие лудитов? Бунт против машин. Все более непонятных и пугающих обывателей. Или все же будет найден выход?